Глава одиннадцатая На кухню я шла с опаской. Моя внутренняя неуверенность возросла сто крат. Вот что я буду делать? Чем тут вообще женщины занимаются? Нет, убирать и мыть я умела, и довольно хорошо. Но вот все остальное... Я же ничего не знала о жизни в таких вот крепостях. Да что там? Положа руку на сердце, я не знала, как в простых-то домах живут. Так что пробиралась на кухню я с замиранием сердца. На мое удивление, там было пусто. Вообще никого. Может, я где-то ошиблась, может, не сюда мне идти надо было. Нервно поправив свою форму, висящую на моих плечах, я озиралась по сторонам. «А, новенькая. Рано ты, это хорошо. Сонь тут не любят Это была та самая Каира, что вчера выдала мне одежду. Женщина средних лет с открытым заурядным лицом. Собранные волосы в пучок на затылке, чистое платье с белоснежным фартуком. Она располагала к себе, несмотря на видимую строгость. «Глаза сказала, что не говоришь ты». Я закивала головой. «Это не беда. А может, грамоте обучена вы вот теперь я кивала с энтузиазмом. Это замечательно. Подожди-ка, сейчас я что-нибудь придумаю». Наверное, стоило признаться, что я все же не немая, но мое горло так болело, что каждое слово давалось мне со слезами на глазах. Лучше пока помолчу, а потом сознаюсь, что я не совсем немая, просто вынуждена молчать. Женщина тем временем покрутилась на месте, поковырялась по полкам, и спустя пару минут передо мной лежала темная тонкая разделочная доска, ветошь и кусочек мела, непонятно, что тут и делающего. «Вот теперь определимся с тобой. Я задаю вопросы, ты пишешь ответ, поняла?» Я тут же написала на доске «Ёмкое. Да». «Замечательно. Звать тебя как?» «Неори. Я решила оставить имя, которым наградила меня Селестина. Называть истинное, данное мне при посвящении в храме, я не видела смысла». «Так, раньше работала поваром? Швеей? Прачкой или уборщицей?» Подумав пару секунд, честно написала, что только уборщицей. «Готовить умеешь? Шить? Стирать?» На доске вывела постыдное «нет». Женщина, подперев щеку, оценивающе на меня, смотрела. А мне с каждой минутой ее молчание становилось не по себе. Вот сейчас выгонит меня, и все. Это даже хорошо, что честно ответила, значит, будешь учиться. Даже если замуж быстро выскочишь, а то ты долго осаду наших хлопцев не выдержишь. Все одно работать будешь. Чего дома сидеть, кровать охранять – Наши, бывает, и неделю стоят то на стене, то в карауле. А бывает и на границе с соседними варденами неделями пропадают. Особенно, если конфликт какой. Я мужа своего уже дня три не видела, а дома скукота. Тут же за заботами и разговорами время быстрее бежит. Я о разлуке только вечерами вспоминаю. Значит, сегодня со мной на кухне будешь. Буду учить тебя самому простому. Каира поднялась и вышла из-за стола. Подойдя к доске, висящей над разделочным столом, что-то там изучала. «Сегодня сделаем вареный картофель с печеной оленяной на обед и похлебку пшеничную с овощами, тушеными на ужин. Вот тебе и первое задание. Почистишь пару ведер картофеля, вот и посмотрим, что ты можешь и как быстро учишься». Я с опаской покосилась на два внушительных ведра с грязными круглыми овощами под столом. «Ох ты ж, мне же это за неделю не перечистить!» Пока разглядывала свою предстоящую работу в ведрах, на кухню вошли еще четыре женщины. И началась суета. Они что-то быстро резали и складывали в большие глубокие тарелки. На печи уже стояла раскаленная большая сковорода, на которой скворчала яичница. Буквально за минуты на подносах появился завтрак. Яичница с салатом из овощей. Туда же добавили внушительные кружки с каким-то отваром, и все это быстро унесли. При этом каждая женщина несла сразу два подноса. по одному в каждой руке. «Это завтрак для вардов наших. Ты про них что знаешь?» Я пожала плечами подумав, написала. «Моя подруга Селестина с Гером Абертоном. Он ей браслет надел». Потом, подумав, добавила. «Больше ничего не знаю». «Это тоже хорошо. Много тут россказней про хозяев наших. Вардов всего трое. Это единоутробные братья Сай и итан И их брат по отцу Вульфрик». Ну, а геров и того меньше, всего двое. Гер Абертон, кровный брат, вард Вульфрика. И гер Кайл, кровный вард Итана и вард Сая. Братья по матери они. Оба наши гера чистокровные иные. Варды же полукровки. А уж какой там крови больше, никому неизвестно. Не любят они с силой своей красоваться. Суровые у нас хозяева, но справедливые. За мелкие провинности наказывают, конечно, Но без жестокости. А что до подруги твоей? Так и не жди ее раньше, чем через пару недель. Геробертон крутого нрава, хоть и не скажешь по нему сразу. Не выпустит он суженую свою так скоро тут разгуливать. Пока кровь его в ней не закрепится, под замком сидеть будет. Я растерялась таким новостям. Ведь я ждала Селестину и думала, что вместе мы будем. А получается, одна я буду обживаться. Неуверенность снова змеей скользнула внутрь. «Без моей защиты будет худо». Пока изводила себя сомнениями, Каира подошла к плите. Снова водрузив на нее сковороду, принялась жарить следующую партию яиц. «Мой Жавен меня вообще полгода не выпускал. Я все сопротивлялась. Ты же знаешь, что про иных говорят. Вот и я с детства наслушалась. А тут семьей мы перебирались пограничных варданов с востока на запад». Так по дороге ночью меня дремлющую муж и уволок с телеги. У батьки моего так семеро детей, меня не хватили сразу. По разным обозам все сидели. Ох, сколько страху я пережила. Как утречком проснулась на руках незнакомца, чуть не померла. Ох, и кричала, и вопила, и угрожала, и с кулаками кидалась. А он, знай, тащит меня вперед и ухмыляется. А у самого глазища, что огонь пылают». Кожа серая, волосы до зада достают. Красивые, конечно. Но там со страху недопривлекательности его было. Так и притащил сюда. Тут в ту пору только пару домов было. Да ямы под фундамент крепости выкопаны. А варды наши, мальчишки еще, немногим старше меня. Хорошее время было. Считай, Шархат на моих глазах в столицу Вардена вырос. А палатки военные в дома превратились. Так, рассказывая мне свою историю, женщина сноровисто накрыла на стол. Салат, шесть тарелочек с яичницей, горка вареного мяса, какая-то зелень отдельно на дощечке. И все это ароматно пахло, будоражило и без того разыгравшийся аппетит. Осталось только дождаться остальных, и можно завтракать. Как назло, предательски, на всю кухню заурчал мой живот в припадке голода. Ох, как неудобно, мое лицо пылало от стыда. «Ну чего ты? Хочешь есть? Так не стесняйся. Еду у нас хватает. Что-что, а хозяева в этом не ограничивают. Готовим, как видишь, всем одинаково. И вардам, и мужикам, что в доме работают. Бери вон мясо, на хлеб клади и ешь на здоровье». Окинув меня взглядом, женщина запричитала. «Худенькая вся, что тростиночка. Откуда же ты пришла? Самое маленькое платье мешком на тебе висит. Отъедайся, тебе надо». Так что не стесняйся, ешь столько, сколько хочется. Главное, чтобы впрок шло, а то смотреть-то страшно. Не такая уж я и тощая. Ну да, лишнего нигде не висит, но ветром-то еще не сносит. Словно услышав мои мысли, снова заурчал живот, призывая одуматься и отъедаться как следует. Так что я сидела и весело поглощала вкуснейший свежий хлеб с мясом. Вот оно счастье. Я уже доела второй ломоть хлеба, когда, наконец, вернулись завтракать женщины. Незаметно я рассматривала тех, с кем теперь буду работать и надеюсь дружить. Селестина мне очень не хватало. Вроде и знакомы всего ничего, а скучаю по ней. Рядом со мной села молоденькая черноволосая девушка с некрасивым шрамом, тянущимся от мочки уха до уголка рта. Тонкая бледная черта, рассекающая щеку, портила ее, делая непривлекательной. Она была серьезна и молчалива, ела размеренно, не поднимая глаз, стеснялась. Напротив меня села моложавая полноватая женщина с задорными глазами, ее губы непроизвольно растягивались в улыбке, а в глазах плясали демонята. Даже волосы с рыжиной под стать характеру этой особы. Рядом с ней третья девушка, блондинка с длинными собранными в две косы волосами и зелеными глазищами, пухлые щеки. Носик-пуговка, эдакая папина дочка, выросшая где-то на ферме. Интересно, что здесь делает? И четвертая женщина, черноволосая и горделивая. Ее профиль был схож с чертами девушки со шрамом. Было в их лицах что-то неуловимо родственное. Именно она и поймала мой любопытствующий взгляд, метающийся от одной женщины к другой, сравнивая их. «Что? Похоже?» – улыбнувшись, спросила она. Я закивала головой. «Дочь она моя!» «Вот это да!» «Я аж рот открыла от удивления!» «Да какая дочь! Молоденькие же обе!» «Элька!» Тихо шепнула ей Каира. «А что скрывать? Злые языки все равно донесут!» Отмахнулась она от женщины. «Попортили меня еще девочкой. Вот родила. Отцу позор мой глаз колол. А когда с пьяну он на мою заину кинулся, так и сбежала с ней». Только шрам на кровинушке моей в память о доме родном и остался. Женщина невесело улыбалась и слегка погладила руку своей дочери, которая так и глаз тарелки не подняла. Что-то в ней странное и теплое было, в этой изувеченной, по сути, еще девочки Инстинктивно я потянулась к ней своей тьмой, незаметно тоненьким жгутиком проникнув в душу ее. Так и есть, маленький зеленый огонек горел внутри девушки – Голодный, он потянулся за моей змейкой, пытаясь подчерпнуть от нее силы. «А людей заина лечит? Или не действующий целитель еще?» Отозвав тьму, я, повинуясь любопытству, быстренько написала на дощечке. «Признаюсь, интерес мой был корыстным. Вот целитель бы мне сейчас, особенно моей спине, очень бы пригодился». На меня странно смотрели все, даже Каира как-то глаза выпучила. «Что?» – недоуменно спросила я. «Какой она целитель, пустая, как и я. С чего ты взяла, что она лечить может?» – встрепенулась Элька. «Да, вот кто мое любопытство вперед меня хвататься за мелок просил?» Потерев лоб, я все же ответила, раз уж сама прокололась, надо и выпутываться. «Целитель она, но слабый, сила голодная». Развернув, я показала написанной женщине. «Да с чего тебе знать такое?» Прищурившись Каира, прожгла во мне дыры. «Только маги видят, причем сильные». Вопреки всем сомнениям, и Каира, и Элька были взволнованы и смотрели на меня с такой надеждой, словно я сейчас алмаз из воздуха выну и им вручу. «Впрочем, это хороший шанс сразу раскрыть свои секреты. Я же с ними жить и кушать задним столом буду. Все равно где-то, да не досмотрю за собой. А потом и вопросов больше будет». Мол, почему скрыла, зачем утаивалась? Поэтому, не отвечая письменно, я просто подняла раскрытую ладонь и выпустила свою магию. И образ мысленно обрисовала не пугающий, а то покажу свою змею, перепугаю их в усмерть. Поэтому из моей ладони вырос черный цветочек с большим раскрывающимся бутоном. Повисло молчание. На лицах моих новых знакомых нарисовалось крайнее изумление. «Магиня!» «Да еще и сильная какая!» Каира смотрела на меня с каким-то страхом. «Настоящая?» «Настоящая, конечно. Можно подумать, у них тут ненастоящие водятся». Мне стало смешно на них смотреть. Так и хотелось напрячь голосовые связки и сказать «Бу!». А они все таращились то на меня, то на цветочек мой, не мигая даже. Словно увидели диво дивное. «Я целитель? Правда?» шепнула Заина, наконец подняв голову и взглянув мне в глаза. Вот, кажется, отмирать начали. Девочка со шрамом быстро с увиденным справилась. Так, надо переключать их внимание, а то чувствую себя зверушка неведомой. У них варды раси принадлежат, а они на магию таращатся. Быстренько схватив дощечку, написала. Целительница. Дар не развит совсем. Не будешь им пользоваться – угаснет. Показывать не пришлось. Мать будущей знахарки соскочила с места и сама заскочила мне за спину. «Целитель, подруженьки!» – взвизгнула она дурным голосом. «Доченька моя! Магия отмечена!» Столько эмоций было на ее лице, с чего только радости да -то столько. Северяне же всегда магами были. Это южане пустыми часто рождаются. Да то с каждым годом там одарённых больше и больше. А тут столько счастья от того-то, что зачаток магии в дочери рассмотрели. Взяв Мил в руку, я всё же уточнила. Магии там немного. Целитель слабый будет. Так только раны залечить, да простуду вылечить. Но эффект этого замела обратной. Даже лечить сможет? А как развить дар её? Что делать? Главное, чтобы не исчезла магия её... Вот я ажиотажу навела, молчать надо было. Но что делать? Надо отвечать. Лечить надо пытаться. Начинать с порезов мелких, там и дар возрастет. Но по первой будет сложно и даже не получаться. Последняя написала, чтобы знали, что легко не будет. Вот в таком переполохе мы и завтракали. Позже женщины разошлись, рыженькая Ольма в прачечную, блондинка с косичками Фая убираться в большом зале. Так они холл общий называли. Счастливая Элька с дочерью Заиной полетели наводить порядок в местной лечебнице, что располагалось в северном крыле крепости. Чувствую, теперь Заина будет днем и ночью лечить царапины порезы, думать о том, откуда сей травмы будут браться, и у кого обнаруживаться даже не хотелось. Я же осталась на кухне с Каирой и двумя ведрами картофеля. Меня усадили на табурет у окна, вручили небольшой нож и таз для чисток. Всё. Начались суровые кухонные будни. Первые полведра я чистила с трудом, обрезки выходили толстые, а картошка и вовсе квадратной Но Каира молчала и не ругала. Она вообще о чём-то думала, даже губы поджимала от мыслей своих. К концу первого ведра, когда дело у меня пошло веселее и руку я таки набила, она всё же отругала меня, но не за картофель вовсе. «Ты раньше кому силу свою показывала?» – строго спросила она. Я покачала головой. «И правильно. И сейчас не надо было. Это хорошо, что девочки тут все проверенные, болтать не станут. Да и невыгодно эльки раз у самой дочь сияющая. А тебе на будущее скажу. Сияющие, как ты особенно, большая редкость и стоит дорого. Узнай, та же Гласса разнесет по округе, и такая охота на тебя начнется». что и варды не уберегут. А может, и первые попользуются. Близко к мужикам не подходи, особенно к древним. А это, считай, все наши крепостные солдатики. Иным ты так сильно не неинтересна. У них своей магии хоть и добавляй, а к остальным не шагу. И молчи, даже вида не показывай. А то не видать тебе избранного до единственного. Рожать от нежеланного будешь. Нет за тобой силы клана и рода. И спрашивать о желаниях твоих не будут. И еще, будешь под присмотром девочек наших всегда. Одна, не ни ходи нигде. «Почему вы так моги не удивились?» С трудом выговорила я. По подбородку тут же скатилась капелька крови, а рот заполнился слюной с мерзким ярким металлическим привкусом. Глаза Каиры сделались круглыми. Сорвавшись с места, она подлетела ко мне и принялась оттирать от крови мои губы. «Ты зачем? Молчи, раз не можешь!» Она невнятно бубнила, пытаясь меня отчитать. «Не можешь? Пиши на дощечке. И молчи. Кровь-то густая какая!» ну почему?» — снова попыталась спросить я. «Потому что магия в женщинах появляется все реже и реже. Моя бабка еще хоть с какими-то крупицами была, а я уже совсем пустая». Говорят, что это все из-за туманной стены, что она баланс в мире нарушает. Но разве докажешь это сильным кланам? Тем, что врата контролируют. Это власть, и ради простого Люда от нее не откажутся. Такие, как ты, Ньори. Что алмаз в груди речной гальки? Никому не показывай, кто ты есть. И близко не подходи к мужикам нашим. Грозно покачав у моего лица пальцем, Каира отправилась к большому столу мариновать мясо. На этой печальной для меня ноте я приступила к чистке второго ведра. После была морковь, потом лук, от которого резала глаза и текли слезы в три ручья. Обед прошел быстро по утреннему сценарию. Девушки разнесли подносы с едой в малую столовую вардом, а потом и сами принялись есть. Разговоры были о незначительных вещах. У кухарки с казарменной кухни ухажер новый – В лазарете мальчики новые с переломами. Дровосеки молодые дерева не с той стороны с пьяну подпилили и сами же под него угодили. Зая на царапинку залечить пыталась. Не вышло, но кровь остановила. Эту новость обсуждали дольше, чем все остальные. Время летело незаметно, и было уже пора готовить ужин. В свою комнату я пришла, когда уже стемнело. Умывшись и приодевшись в длинную рубаху, да гамаши мягкие – Я уселась с книгой на подоконник. Надо мной горел прикрепленный к гордине светильник. Удобно и светло. Читала я долго, отрабатывала некоторые простые заклинания и просматривала легенды. По правде сказать, все это я выучила еще в плену. Но все же расставаться с ценными книжками не хотелось. Весь вечер меня не покидало чувство, что за мной наблюдают. И хоть за окном была темень непроглядная... А все же я пыталась высмотреть там кого-то.